Я не мое тело. Когда я был новичком, то полагал, что выход за пределы рождения и смерти дело отдаленного будущего. Я полагал, что никогда не смогу сделать это в течение одной жизни. Но рождение и смерть просто области д е й Нам надо всего лишь преодолеть эти представления. Осознав это, я понял, что мне вполне по силам такой подвиг. Эти два представления держат нас в неволе на протяжении многих жизней. Теперь мы видим, что мы нечто большее, чем наши тела, а также понимаем, что у нас нет срока жизни, у нас нет границ. Мы переживаем это во время медитации. Если мы преуспели в первом и втором касании земли, то третье касание дается нам просто, как детская игра. Третье касание земли похоже на круг, очерченный вокруг вертикальной линии времени в первом касании и вокруг горизонтальной линии во втором касании. В первом касании мы избавились от воззрения о том, что мы отделены от своих предков и потомков. Мы избавились от своего представления о времени. Во втором касании мы избавились от представления о том, что мы отделены от Будд, Бодхисаттв. великих существ, страдающих существ, животных, растений, всего на свете. Мы избавились от своего представления о пространстве. На этот раз мы прикасаемся к земле и освобождаемся от в о з з р е н и я о том, что мы и есть н а ш е т е л о что мы подвержены рождению и смерти. Обычно мы полагаем, что мы и есть наши тела. Мы думаем, что мы исчезаем, когда наши тела распадаются. Будда ясно учил, что мы не это тело. Я часто спрашиваю своих молодых друзей, которые еще не достигли 30 лет, где вы были в 1966 году, когда я покинул Вьетнам. Им не следует отвечать, что они тогда еще не существовали. Они должны понять, что они были во всем мире. в своих родителях, дедушках и бабушках. Вы можете использовать следующие слова, которые помогут вам в вашей первоначальной практике третьего касания. Касаясь земли, я освобождаюсь от представления о том, что я и есть это тело, что мой жизненный срок ограничен. стоя перед предпочитаемым предметом вообразите ненадолго все это перед тем как коснуться земли я вижу что это тело созданное из четырех элементов в действительности не представляет меня что я не ограничен этим телом я являюсь частью потока жизни духовных и кровных предков который тысячи лет течет в настоящее тысячи лет течет в будущее Я един со своими предками, я един со всеми людьми и всеми существами, будь они мирными и бесстрашными, или же страдающими сей запуганными. В этот миг я присутствую повсюду на нашей планете. Я также присутствую в прошлом и будущем. Распад этого тела не затрагивает меня, подобно тому, как опадающие цветы сливы. Не указывают на угасание самого дерева. Я воспринимаю себя как волну на поверхности океана. Моя природа и есть океанская волна. Я вижу себя во всех остальных волнах, а все остальные волны во мне. Мое тело дхармы и мудрая жизнь не подвержены рождению и смерти. Я вижу свое присутствие до появления моего тела. И после его распада, даже в этот миг я вижу, как я существую повсюду помимо этого тела. Семдесят или восемьдесят лет не мой жизненный срок. Я живу также, как и листок или Будда, бесконечно долго. Я вышел за пределы представления о том, что я и есть т е л о которое ограничено в пространстве и времени. Люди, глубоко ощутившие жизнь в измерении пространства и времени, смогут установить связь с этим высшим измерением. Касаясь волны, выучитесь касаться воды.